Часть первая. Изнанка столицы империи. Много легенд ходит о том, как был основан Петербург. Говорят, например, что когда 16 мая 1703 года Петр I начал копать первый ров, появился в небе над государем Орел, которого сумел подранить выстрелом из ружья некий ефрейтор Одинцов. Петр развеселился... Счел поимку орла добрым предзнаменованием, перевязал птицы лапы платком и посадил себе на руку. Хорошее настроение не покидало царя до вечера, когда началось большое гуляние, сопровождаемое пушечной пальбой. Веселился царь, веселилось его кумпанство, а по всей России известие о строительстве нового города вызывало проклятие и слезы. Уже к осени 1703 года на строительство Петербурга было согнано около 20 тысяч подкопщиков. Так в те времена называли землекопов. Однако через год Петр, недовольный темпами строительства, велел каждый год сгонять на работы не менее 40 тысяч человек. Землекопы приходили к берегам Невы минимум на два месяца, работая от рассвета до заката. Учитывая длинные летние дни, работали они почти без отдыха и умирали сотнями от переутомления и недоедания. Цифры погибших при строительстве Петербурга называют разные. 60, 80 и даже сто тысяч человек на самом деле в то время умерших просто не считали. Естественно, люди бежали из самого строительства и по дороге на него. Иногда в бегах числилась чуть ли не третья часть всей рабочей силы, поэтому решено было вести рабочих людей. Как правило, это были крестьяне со всей матушки России, в Петербург закованными в кандалы. Кроме того, на строительстве активно использовались солдаты-дезертиры и пленные шведы. Из-за всего этого, наверное, и ходят до нашего времени по Питеру Мрачные легенды о том, что он стоит на костях каторжников, бандитов и разбойников, чьи неупокоившиеся души продолжают творить в городе злые дела. Некоторые из этих старых легенд были упомянуты в свое время Алексеем Толстым в романе «Хождение по мукам». Еще во времена Петра I дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста,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 Между тем, реальных разбойников и бандитов в России периода строительства Петербурга было предостаточно. Причем, вопреки часто бытующему мнению, разбоем и воровством занимались отнюдь не только беглые крестьяне. Еще в 1694 году в Москве была раскрыта и ликвидирована, выражаясь современным языком, бригада братьев Шереметьевых которые вместе с князем Иваном Ухтомским, Львом и Григорием Ползиковыми, Леонтием Шиншиным и другими благородными господами приезжали средь бела дня к посадским мужикам и дома их грабили, смертное убийство чинили. Кстати, благородных бандитов наказывали совсем не так жестоко, как подлый люд. Те же Шереметьевы были освобождены на поруки, и переданы для бережения боярину Петру Шереметьеву, правда, с казненными, то есть подрезанными языками. Как все это напоминает день сегодняшний, не правда ли, слушатель? Россия меняется, а вот повадки российские... да... Чиновники конца 17 века были коррумпированными и жадными не менее нынешних. В том же 1694 году некий Федор Дашков совершил акт государственной измены и попытался бежать к королю Польши, однако на границе его взяли, допросили и послали в Кандалах в Москву в посольский приказ по подследственности, так сказать. В столице, однако, Дашков был освобожден, поскольку догадался дать думскому дьяку Емельяну Украинцеву 200 золотых. В те времена это были огромные деньги. А в конце 1995 года один знакомый адвокат сказал мне по секрету. Знаешь, сколько стоит освободить невиновного человека из тюрьмы? Восемь тысяч долларов. Это при том, что судье даже не нужно закон нарушать. Коррупция и казнократство процветали на фоне волны грабежей и разбоев, захлестнувших страну. В 1705 году знаменитый прибыльщик Курбатов писал Петру I: «В городах от бургомистров премногие явились кражи вашей казны. Да повелит мне, ваше величество, в страх прочим о самых воровству производителях учинить указ, да воспримут смерть, без страха же исправить трудно». Обострение криминогенной ситуации одновременно снизу и сверху, естественно, вынудило Петра лично озаботиться лучшим устройством полиции. Считается, что Петербургская полиция получила свое начало одновременно с основанием города. Поскольку Петербург был заложен на территории ингерманландской провинции, который управлял князь Меншиков, то он и сосредоточил первоначально в своих руках всю полицейскую власть. Местечко, кстати говоря, было совсем не тихое. В то время около берегов Балтийского моря шатались многочисленные шайки карелов, совершавших разбой, грабежи и убийства, и творя при этом бесчисленные злодейства. Эти банды не щадили ни пола, ни состояния, ни возраста. По некоторым свидетельствам они сдирали кожу с живых людей, вырезали внутренности, забивали в пятки гвозди. Их шайки достигали численности 50, 100 и даже 200 человек. Они состояли в основном из беглых холопов, бездомных горожан и обнищавших крестьян. Но попадались среди них и преступные потомки некогда славных родов. Так вот... Светлейший был обязан и по городу, и по острогу, в воротах, и по башням, и по стенам караулы держать неоплошно, чтобы караулы были в указанных местах в дни и ночи беспрестанно, чтобы в городе нигде разбою и тадьбы, и душегубства, и иного никакого воровства, и корчмы, и зерни, и табаку не было» а будь какие люди учинут красть и разбивать и иным каким воровством воровать, велеть таких людей и мать, и расспрашивать, и по них сыскивать, и учинить им по соборному уложению, кто чего доведется». Петербург строился по образцу благоустроенных европейских городов. Предполагалось, что значительная масса населения будет жить на сравнительно небольшом пространстве. Притом большая часть этого населения – Состояла из людей неблагонадежных, потенциально криминогенных слоев, поэтому новому городу нужна была сильная, энергичная, хорошо дисциплинированная полиция, какой в русской традиции не было. В древние времена на Руси община оберегала сама себя. Позже князья наделили полицейской, судебной и фискальной властью воевод и тиунов которые объективно были не в состоянии защитить путников и купцов от разбоев и грабежей на дорогах, как больших, так и проселочных. Потом судебно-административными центрами в России стали разбойный приказ, которому подчинялись губные старосты и целовальники, земские дворы и избы, судебный приказ и съезжие избы. Поэтому Петр Великий учредил петербургскую полицию по образцу немецких городов. Во главе полицейского управления он поставил генерал-полицмейстера, подчиненного Сенату. Первым генерал-полицмейстером Петербурга стал зять князя Меншикова, генерал-адъютант португальского происхождения Антон Девиер. От Петра Девиер получил инструкцию из 13 пунктов которых царь сформулировал особо беспокоившие его проблемы. В частности, Девиеру предписывалось пресечь разбои и грабежи, которые случались среди бела дня даже на главных улицах. В город на Неве со всех концов государства хлынули воры и разбойники, которые растворялись в бесчисленных притонах и игорных домах. Их ловили, казнили, клеймили, бросали в тюрьмы, высылали, Но меньше их почему-то не становилось, что сильно озадачивало Петра. Для фильтрации городских жителей царь затеял перепись населения столицы. Надзор же за горожанами был поручен старостам и десятским. Десятские обязаны были также выявить подозрительные дома, где много пили, играли в азартные игры, а также занимались другими похабствами. О таких притонах десятские обязаны были доносить в полицмейстерскую канцелярию. Однако вместо одного закрытого притона через несколько дней появлялась пара новых. По свидетельству очевидца, в Петербурге тогда по улицам и площадям постоянно слонялись гулящие люди, основными занятиями которых были воровство, пьянство и разгул. Положение стало настолько серьезным, что в конце концов, На всех улицах были установлены рогатки или шлагбаумы, которые опускались с 11 часов вечера и поднимались лишь на рассвете. В этот период времени беспрепятственно пропускались лишь знатные персоны, команды солдат и врачи. Подлые люди могли ходить ночью лишь в случае крайней нужды и не более трех раз, в противном случае их брали под стражу. Фактически такое положение очень напоминало современный комендантский час. Однако, несмотря на все принимаемые меры, криминогенная обстановка оставалась крайне серьезной. 22 февраля 1711 года был учрежден правительственный сенат, который почти сразу же издал указ против воров и разбойников, которых рекомендовалось вешать на том месте, где их поймали. Сегодня подобные меры борьбы с преступностью предлагал возродить господин Жириновский, претендуя, видимо, на лавры Петра. Лидер ЛДПР, правда, упускал из виду одно обстоятельство. Как ни странно, несмотря на всю жестокость полицейских мер, преступность при Петре неуклонно росла. Для выявления злодеев Петр учредил государственную фискальную службу, а в августе 1711 года Некто, старик Зотов, взял на себя звание государственного фискала. Так закладывались в Петербурге традиции агентурной работы. Именно в этой сфере русская полиция очень скоро стала одной из самых сильных в мире. Но все это еще впереди. А тогда, при Петре, в России настала эпоха настоящего уголовного беспредела. В 1710 году появилась шайка некоего Гаврилы Старченко. Численность этой банды доходила до 60-70 человек. Прекрасно вооруженные, эти разбойники грабили монастыри, забирали лошадей у крестьян, предавая людей мучительной смерти. Известны случаи, когда шайка Старченко сжигала крестьян в печах, словно это были не живые люди, а дрова. Часто банды сколачивались из беглых солдат, хорошо обученных и вооруженных. Бороться с такими формированиями было чрезвычайно тяжело даже регулярным войскам. И снова вспоминается день сегодняшний. Почти в каждой серьезной питерской группировке или банде есть бывшие сотрудники спецслужб, консультирующие братков или даже непосредственно участвующие в совершении преступлений. На банды также работают и действующие сотрудники правоприменительной системы. Стоит ли тогда удивляться столь малой эффективности так называемой борьбы с организованной преступностью? В 1719 году в окрестностях Петербурга, под Новгородом, в Можайском и Мещовском уездах действовали шайки по 100-200 человек. Эти бандиты отличались прекрасной дисциплиной – Почти все разбойники имели верховых лошадей и умели действовать в конном строю. Такие банды могли уже захватывать не только села, но и города. В том же 1719 году разбойники ворвались средь бела дня в город Мещовск и освободили из тамошней тюрьмы своих братков. Чем же было вызвано такое резкое обострение криминогенной ситуации в Петровскую эпоху? Говорят, что в древнем Китае существовало проклятие «чтоб ты жил в эпоху перемен». Любые перемены в обществе, а тем более перемены кардинальные, революционные, способствуют криминализации страны. Люди теряют уверенность в сегодняшнем, а тем более завтрашнем дне. Рушатся планы, судьбы, меняются уклады жизни. Часто теряются привычные источники доходов, но обязательно возникают новые расходы. Время становится динамичным, авантюрным, оно выбирает себе новых героев. Исторические параллели – вещь, безусловно, опасная. Ими часто злоупотребляют и спекулируют. Но уважаемый слушатель может судить сам. Разгул преступности в России, и в Петербурге в частности, повторится и после революции семнадцатого года, и после перестроечно-демократичных преобразований 80-90-х годов ушедшего столетия. Вывод получается любопытным. Для расцвета уголовщины важен сам факт серьезных перемен в обществе, само их наличие, а не политическая направленность этих перемен. Кстати, и прогрессивные, и регрессивные перемены – способствует установлению атмосферы чиновничья административного беспредела. Когда мы дойдем до времен более поздних, я надеюсь, что слушатель сможет сам в этом убедиться.